Глава 35. Мистер Монг пишет о реформе. Финиас Фин уехал в Ирландию сразу после возвращения из Солсби, ничего более не сказав валит Эффингем и ничего от нее не услышав, сверх того, что было описано в предыдущей главе. Он остро чувствовал двусмысленность своего положения и размышлял над этим всю осень и начало зимы, но не мог найти, что предпринять для его улучшения. Дюжину раз он думал написать мисс Эффингем и попросить определенного ответа, но не мог себя заставить. Письменные выражения любви, на его взгляд, всегда казались бледными и невыразительными. И к тому же ему мешало убеждение, что Вайлет, будучи принуждена отвечать письменно, непременно ответит отказом. Раз пятьдесят он вспоминал во всех подробностях прогулку верхом в лесу Солсби и каждый раз говорил себе, что ответ этой сирены, ее «нет-нет-нет», был самым неопределенным и будоражащим воображение. То, как она произнесла это, устремляясь от него прочь, выражение ее лица, когда он вновь поравнялся с ней, ее обращение с ним утром, когда она уезжала из замка — все наводило на мысль, что она не сочла его признание оскорбительным. Она ответила прямым отказом, просто «нет», но сказала это так, что ее «нет» почти не ранило, и он мгновенно понял, что каким бы ни был результат его ухаживаний, Вайолет Эффингем не станет видеть в нем врага. Однако эти сомнения делали пребывание в Ирландии очень утомительным. Были и другие обстоятельства, которые также добавляли беспокойства, хотя даже в эту пору Финиасу иногда продолжала улыбаться удача, что не переставало его изумлять. Но скажу сначала о том, что его беспокоило. Он не получил никакого ответа от лорда Чилтерна. Леди Лора писала часто, и писала так, словно никогда не говорила ему держаться подальше от лох и словно у нее не было причин для подобного предупреждения. Писала она в основном о политике, немного о приехавших гостях, о дичи и пару слов о своем муже. Письма были очень хороши, и он хранил их бережно. Было очевидно, что они написаны именно с таким намерением и для того, чтобы их сохраняли. В одном из них, полученном в конце ноября, леди Лора сообщала, что ее брат снова обосновался в гостинице «Уиллингфордский бык» и послал на Портмансквер за всеми вещами, которые там оставались. Но в этом письме не было ни слова о Вайлет Эффингем. И хотя леди Лора упоминала о ней не раз, в своих посланиях она всегда делала это так, словно Вайлет была лишь одной из общих знакомых, без каких-либо намеков на то, что Финниас питает к ней чувства. Наш герой предполагал, что Вайлет, вероятно, расскажет подруге о том, что произошло в Солсбе. Но если это и случилось, леди Лора проявляла незаурядную сдержанность. Помимо этого... Наш герой был несколько встревожен, когда, приехав домой, узнал, что миссис и мисс Флатт Джонс на зиму уехали из Киллала. Возможно, впрочем, он тревожился бы еще сильнее, если бы младшая из этих леди была рядом, потому что считал своим долгом проявлять к ней внимание, а такое внимание в нынешних обстоятельствах было опасно. Ему, однако, дали понять что Мэри Флотт Джонс увезли из Киллэла, потому что он поступил по отношению к ней дурно, и это обвинение его огорчало. В разгар последней парламентской сессии он получил письмо от сестры, в котором та настойчиво расспрашивала его о чувствах к бедняжке Мэри. Ответил он тогда с некоторым раздражением. Больше Барбара о ней не писала и не упоминала, когда он вернулся домой. Финнис не мог не спросить о Мэри, и тогда его вновь упрекнули, в той сдержанной и суровой манере, с которой многим из нас, наверное, пришлось столкнуться в тот или иной момент жизни. «Я думаю, Финиас», — сказала сестра, «что лучше нам не говорить о милой Мэри. Ее здесь нет, и ты ее верно не увидишь, пока остаешься у нас». «Что все это значит?» — спросил Финиас, полностью все понимая. Его сестра наотрез отказалась продолжать и больше не проронила о предмете ни слова. Мэри с матерью были во Фладборо. Наш герой не сомневался, что жизнь их весьма печальна, и что они были бы рады ее переменить, явись он к ним в той манере, в какой подобало после его обращения с Мэри во время прошлых встреч. Но как он мог это сделать, затеяв то, что затеял? Теперь в Ирландии ему казалось, что он и правда очень любит милую Мэри. Не то чтобы это была ветренность. Скорее, в нем как будто уживались две личности, два разных человека. Депутат английского парламента и светский модник вздыхал по Вайолет Эффингем, в то время как ирландец из Киллала был привязан к Мэри Флад Джонс. Финиас, разумеется, понимал, что на такую любвеобильность принято смотреть косо, и потому принял решение, что его долг — быть верным мисс Эффингем. Разве мог он со своими грандиозными планами жениться на милой Мэри? Это было невозможно. От мысли о ней надобно отказаться. Без сомнения, ее удалили совершенно оправданно. И все же, бродя в одиночестве по берегам реки Шанон и холмам над озером, наш герой чувствовал угрызение совести и мечтал, как откажется от места в парламенте, оставит Вайлет какому-нибудь знатному поклоннику, хотя бы лорду Чилтерну, если она того примет, не отправится во Фладбера, чтобы, как честный человек, сделать предложение и, наконец, прижать Мэри к груди. Мисс Эффингем, вероятно, в конце концов его отвергнет, но Мэри, дорогая Мэри, бросилась бы к нему в объятья без тени сомнения. Милая Мэри. В своих грезах он говорил себе, что именно она — его настоящая любовь. Но, конечно, то были лишь мечты. В кармане у него лежали письма от леди Лоры Кеннеди, и они не позволяли всерьез задуматься о том, чтобы оставить парламент. Внезапно нашему герою выпала удивительная удача. В городе Голуэй жила одна эксцентричная старушка, мисс Мариан Терс, приходившаяся теткой миссис Финн. Доктор Финн с момента женитьбы имел с этой дамой много разногласий, ибо она желала вмешиваться в его семейные дела, предполагая получить это право в обмен на грядущее наследство. Доктор этому воспротивился, и отношения между ними стали очень натянутыми. Мисс Перс была не слишком богата, но чрезвычайно ценила свои деньги. И вот она умерла, оставив своему племяннику Финниасу Фину три тысячи фунтов. Примерно столько же она завещала католической семинарии, разделив свои земные богатства поровну. «Это лучшее, что она могла сделать», — сказал отец Ней дар тем приятнее, что он неожидан». Доктор теперь был весьма доволен успехами сына, и более не говорил с ним о юриспруденции. Финя с той осенью и правда посвящал время учению. Читал «синие книги» с парламентскими документами и труды по юриспруденции, среди которых, быть может, затесалась и пара романов. Во время занятий он очень тщательно уединялся, давая понять сестрам, что в течение четырех часов его нельзя отвлекать ни звуком. Получив наследство, он сразу же предложил отцу — Вернуть все деньги, которые были ему выданы сверх оговоренного содержания. Но доктор отказался их брать. «В конечном счете все сводится к одному, финес сказал он. «То, что ты взял из своей доли сейчас, ты не получишь потом. Что до моего нынешнего положения мне лишь пришлось отложить уход на покой. Но я убежден, чем дольше человек продолжает работать, тем больше у него шансов дожить до старости». Таким образом... Финниас вернулся в Лондон с тремя тысячами фунтов в кармане. Фунтов 500 он задолжал кредиторам, остальное же намеревался вложить. В тот год было много разговоров про осеннюю сессию парламента, но мистер Майлдмей в конце концов принял решение ее не проводить. И кто ожидал бы иного от премьер-министра, имеющего в этом вопросе хоть столику свободы? Зачем ему риск дополнительных нападок, Время работы сверхобычного и всеобщая ненависть, которую вызовет попытка посягнуть на отдых своих друзей. Пока было непонятно, кто окажется у власти, и стрелка политического компаса металась как бешеная, указывая то на одних, то на других. Невнятные предложения о проведении осенней сессии могли быть полезны и высказывались вполне искренне мистер Майлдмей, беседуя с герцогом Сент-Банги, выразил убежденность, что вопрос о реформе нельзя откладывать даже на полгода. «Не связывайте себя обещаниями», — сказал герцог, и мистер Майлдмей последовал его совету. Позже, уверившись, что станет премьер-министром вновь, он и правда переменил мнение и в очередной раз ощутил признательность герцогу. В итоге лорд Детерьер -э потерпел неудачу, и страна могла спокойно подождать до февраля. Так и случилось. К разочарованию Финисафина, Фина, уставшего от синих книг в своем Киллала. -э Разница между жизнью в Англии и жизнью дома была настолько велика, что не присытиться последней было решительно невозможно. Финис и правда страдал от скуки, но мужественно старался не показывать этого родителям. В ту пору о реформе говорили постоянно, хотя сам мистер Майлдмей и преисполнился безмятежного спокойствия. Страсти накалялись, усердно подогреваемые мистером Тернбуллом и его друзьями. В обществе наблюдалось некоторое нетерпение, но росло оно не снизу вверх от неудовлетворенных народных масс, чтобы, наконец, быть выраженным тем или иным их представителем, а сверху вниз, от высших к низшим, передаваясь от самопровозглашенных политических лидеров к рабочему классу посредством печатных органов. В стране не было отчетливого ощущения, будто реформа должна обеспечить равновесие, которого без нее достичь невозможно. Но вместо этого имелось понимание, что давление прессы и отдельных ораторов слишком сильно, чтобы его игнорировать, и потому частичная реформа необходима для их успокоения. Чем раньше будут сделаны уступки — тем меньшими жертвами можно будет обойтись. С этим соглашались все в обеих партиях. Многим из тех, кто непринужденно говорил о реформе и по своей воле намеревался ей способствовать, она была ненавистна, и они сами это признавали. Мысль о ней претила не только лорду Детерьеру и большинству его единомышленников, но и многим из самых преданных сторонников мистера Майлдмея. Взять хотя бы герцога Сент-Банги, Трудно было предположить, что такой человек может пожелать изменить порядок, столь благоприятный для него самого. Рабочие получали полное жалование, фермеры вносили арендную плату, дюжины капиталистов плодили других капиталистов, уже сотнями. В стране все шло превосходно, кроме разве что чрезмерной любви к коммерческим спекуляциям, но с последним реформа ничего не могла поделать. Зачем же герцогу было ее желать? что до таких людей, как лорд Брендфорд, сэр Гарри Колдфуд, лорд Плин Лиман и мистер Лег Уилсон, все знали, что они выступают за реформу точно так же, как любой из нас готов был бы выступить за докторов. Услуги доктора время от времени необходимы, едва ли можно надеяться избежать их полностью, но пусть в нашей жизни их будет как можно меньше. Мистер Тернбул, дешевая пресса и голоса самых настойчивых представителей народа Ясно показывали, что пойти на какие-то уступки нужно. Так давайте это сделаем, и будем щедры в своих уступках. Таково было кредо многих, возможно, большинства ведущих политиков того времени. Будем щедры, или, по крайней мере, сделаем все, чтобы казаться щедрыми. Будем раздавать благодеяния, но при этом так, чтобы не дать слишком много. Экипаж катится вниз по склону. Ехать он должен, иначе никуда не доберешься, но пусть на обоих задних колесах будут тормоза. Нельзя забывать, с экипажем, спускающимся без тормозов, может случиться самое худшее. Однако были в кабинете министров и люди, чьи представления о государственной службе отличались от стремления стать тормозом на задних колесах. Мистер Грэшем был настроен серьезно. Так же, как и плантагенет Пализер и лорд Кантриб, этот молодой аристократ, отличавшийся необыкновенно острым умом. Мистер Майлдмей относился к реформе настолько серьезно, насколько позволяли его возраст и ясное понимание того, кто и что подстегивало нынешние к ней призывы. Он был человеком кристально честным, искренне любящим свою страну и чрезвычайно честолюбивым, желавшим остаться в истории как государственный муж до конца своей долгой жизни, усердно работавший на благо народа. Но он не верил мистеру Тернбулу и в глубине души питал аристократическое презрение к дешевой прессе. И, конечно, никто в Англии не желал реформы так искренне, как мистер Монк. Его главным принципом было предоставление политических прав народу вне зависимости от требований и даже желаний самого народа. «Вы же не станете спрашивать ребенка, хочет ли он учить уроки?» — говорил мистер Монк. «И уж тем более не станете ждать, пока он сам начнет просить учебник». Поэтому, когда его убеждали, что призывы к реформе звучат не всерьез, что они фальшивы и подстегиваются заинтересованными лицами из корыстных побуждений, он отвечал, что реформа должна быть проведена не в ответ на призывы, а потому что этого требует справедливость и долг перед народом. Осенью наш герой написал мистеру Монку о текущих политических событиях, и тот ответил ему следующим посланием. Лонгройстон, 12 октября 1860 года. Мой дорогой Фин, я сейчас у герцога и герцогини Сент-Банги. В доме много гостей, и на прошлой неделе здесь был и мистер Майлдмей, но так как я не охочусь, не играю в бильярд и не люблю шарады, здешнее веселье начинает меня утомлять, и завтра я уезжаю. Вы, конечно, знаете, что осенней сессии не будет. Полагаю, мистер Майлдмэй в этом прав. Она была бы полезна, будь мы уверены в принятии нашего законопроекта. Но такой уверенности быть не могло, а провал Билля во время сессии, созванной нарочно для его принятия, сильно навредил бы делу, и мы едва ли смогли бы вернуться к нему весной. Собственно говоря, это значило бы отставку правительства. За себя я могу сказать, не лукавя, что буду также рад хорошему закону от лорда де Терьера, как от мистера Майлдмея и ничуть не цепляясь за свой нынешний пост. Тем не менее, я думаю, что мы должны стараться удержать власть, пока искренне верим, что способны принимать лучшие законы, чем наши оппоненты. Меня поражает разница во мнениях о реформе, не только в отношении ее масштаба и точного содержания, но и в отношении главной цели и главной причины ее проведения. Мы все согласны, Реформа нужна для того, чтобы в выборах в Палату общин участвовало большее, чем теперь, доля народонаселения страны, и каждый депутат представлял более или менее равное количество избирателей. Никто не спорит, что имущественный ценз в 50 фунтов слишком высок для графств, а существование округов, где меньше двух сотен избирателей, несправедливо. Однако, мне кажется, лишь немногие из нас понимают, Или, по крайней мере, признают истинные причины, почему это необходимо изменить и изменить без промедления. Один большой авторитет недавно заявил, что единственной целью избирательного законодательства должно быть создание парламента из 658 наиболее достойных депутатов. Я бы сказал, что эта идея отвратительна, если бы она не была также неопределенной до полной неосуществимости. Кто может сказать, что есть наиболее достойный, и какие именно качества являются достоинствами для депутата? Если этот джентльмен имеет в виду превосходство в мудрости или в искусстве управления государством, в красноречии, в личных качествах или даже в патриотизме, то я отвечу, что он совершенно неправ и не имеет ни малейшего понятия об истинной природе представительства. В парламенте существует только одно достоинство. Это достоинство соотносимости. Как портрет схож с оригиналом, так и представительный орган должен быть схож с народом, который его избрал. Думается, мне это единственное, что мы должны учитывать, реформируя законы о выборах. Если страна не готова к тому, чтобы ей управлял представительный орган, и, возможно, на свете еще существуют народы, которые пока не могут должным образом воспользоваться этим величайшим благом. Вопрос о наилучшем государственном устройстве в таком случае следует рассматривать отдельно. Но если представительный орган существует, то пусть он будет похож на народ, который представляет, со всеми его добродетелями и пороками. Другой большой авторитет утверждает, что палата общин должна быть зеркальным отражением народа. Не зеркальным отражением, но портретом в миниатюре говорю я и пусть художник будет внимателен чтобы запечатлеть малейшие подробности в выражении этого вечно подвижного лица это великий труд для которого надобно хорошо знать свое дело в америке работа была выполнена так грубо что портрет не показывает ничего кроме общего контура упрощенного и невыразительного переводя взгляд с оригинала на изображение, нельзя не признать сходство, но этот портрет воспроизводит скорее тело, чем душу. Настоящий же портрет должен являть нечто большее. У нас случались моменты, когда наброском удавалось передать в лике нации черты поистине неподражаемые, взгляд или улыбку, исполненные почти божественной силы. Бывало, что на холсте возникало изображение настолько прекрасная, что мысль о его переделке вызывала трепет. Но не только сама картина суть лишь набросок, и потому несовершенно изначально. С годами она становится все менее и менее похожа на оригинал. Реформа является насущной необходимостью, и мы будем трусами, если откажемся от этой задачи. Но давайте будем осторожны, сохраняя как можно больше тех штрихов, которые, как признаем мы все, верно отражают суть нашей нации. Предоставление простому численному большинству той власти, какую оно имеет в Соединенных Штатах, не приведет к более справедливому представительству. Такой портрет не будет иметь сходства с нацией в ее нынешнем виде, но равным образом такого сходства не имеет и тот, что существует сейчас». Здается мне, что люди, противящиеся переменам, с непомерным почтением оглядываясь на деяния наших прежних парламентов, закрывают глаза на то, как развился английский народ, и в своем поклонении прошлому забывают о настоящем. Они думают, будто мы все те же, что прежде, по крайней мере те, кем были 30 лет назад. Полагаю, они не входили в дома ремесленников, а если и входили, не пытались заглянуть в души их обитателей. С ростом населения стало и больше пороков, и эти политики, имеющие уши, но не имеющие глаз, слышат о пьянстве, распутстве и невежестве. Тогда они решают для себя, что их порочный, полудикий, праздный народ нуждается не в представительстве, а в контроле. Порочный, полудикий и праздный народ, быть может, и нуждался бы, но не народ вдумчивый, образованный и трудолюбивый. Мы должны контролировать порог и дикость, но не более, и, в свою очередь, с готовностью подчиняться контролю со стороны вдумчивости и трудолюбия. Надеюсь, что с начала весны вы присоединитесь к нам в наших трудах. Всегда преданный вам Джошуа Монг. Финиас прибыл в Лондон в конце января, но не нашел там многих из тех, кого надеялся увидеть. Мистер Лоу был в городе, и ему наш герой показал письмо мистера Монка, думая, что оно способно переубедить даже такого убежденного консерватора. Случилось это в гостиной миссис Лоу, которая также была не прочь обсудить вопросы политические. Финниас ужинал с ними и был принят радушно, а миссис Лоу была уже менее сурова и более склонна простить бывшего ученика за отступничество. Она даже поздравила его с тем, что он теперь избран от английского округа вместо ирландского и расспрашивала о замке Солсби. Тем не менее, письмо мистера Монка не вызвало того благоговейного восхищения, которого, по мнению нашего героя, заслуживало. Финиас имел глупость зачитать его вслух, и потому нападки пришлось выдерживать от обоих супругов. «Все это обычная демагогия, только изложенная более напыщенно», заявил мистер Лоу. «Демагогия?» — воскликнул Финес. «Я бы сказала, полнейший радикальный вздор», — энергично закивала головой миссис Лоу. «Еще чего. Портрет. К чему нам портрет невежества и уродства? Что нам нужно, так это спокойствие и порядок». «Тогда вам надобно правительство патерналистское», — сказал Финес. «Именно так», — подтвердил мистер Лоу. Правда, то, что вы называете патерналистским правительством, не всегда ведет к спокойствию и порядку. Порядком в государстве я считаю верховенство закона. А если бы меня без суда присяжных отправили в Каену, в этом никакого порядка не было бы. Примечание. Каена — столица французской Гвианы, в то время колонии Франции в Южной Америке, где располагались каторга и куда в том числе ссылали политических заключенных. Мистер Лоу ссылается на Францию времен Наполеона III как пример авторитарного государства с судейским произволом, противопоставляя последний английскому правосудию. «Едва ли такого человека, как вы, могли бы отправить в Каену», заметил финнес «Отправили бы моего соседа, а это ничуть не лучше. Пусть ссылают в Каену, если он этого заслуживает, но решать это должны присяжные. Вот что я думаю». Мы хотим, чтобы нами управлял закон, а не произвол, а для этого нужен законодательный орган. Если бы я считал, что парламент, каков он есть, составляет законы плохо, я бы решил, что нужны перемены. Но я сомневаюсь, чтобы те перемены, которые произведет реформа, пошли нашим законам на пользу». «Разумеется, не пойдут», — сказала миссис Лоу. «Зато мы дадим вожжи кучи нищих». А уж всем известно, куда они нас завезут». с таким образом понял, что убедить кого-либо в вопросах политических весьма непросто, даже если у вас в кармане имеется красноречивое письмо от министра, настроенного на философский лад.